Пять. Война – тоже воровство, только в более широких масштабах. Первый из одиннадцати о войне. Императоры думают, что это игра. Они сидят у себя на тронах и наблюдают, как за них гибнут люди. Второй из одиннадцати о войне. Нанести удар сверху вниз. Умейте драться на дуэли. Крепче обхватить рукоять. Приходите, когда будете готовы. Замахнуться влево так, чтобы движение шло от корпуса. Победите меня. Поднять приплечье на уровень глаз. И я стану вашим представителем в суде. Нанести удар справа. Нет, ты делаешь это неправильно. Хэсина опустила меч. Сандзинь подошел к ней сзади и поправил ее руку на эфесе меча. Потом, придерживая ее за локоть, показал несколько движений. «Твой оппонент — не бревно, которое нужно разрубить, а картина, которую надлежит закончить. Острие меча всегда должно опускаться уверенно. Расслабь запястье, тогда амплитуда твоих движений станет шире». Он отошел от нее. «Попробуй еще раз». «Перестань постоянно нападать с одной стороны», — рявкнул он, когда Хесина трижды повторила атаку. «Это делает тебя предсказуемой». Принцесса нанесла удар справа и вернулась в стойку. «Ты всегда побеждаешь!» — буркнула она. По двору пронесся порыв ветра, и ветви ивы, скрывавшие белые известняковые стены, закачались. «Это делает предсказуемым тебя!» Сандзин скрестил руки на груди. «Я гениален и ничего не могу с этим поделать!» Хэсина фыркнула, потом улыбнулась. Лёд между ними растаял хотя бы ненадолго. «Зачем ты здесь?» Решил заглянуть, прежде чем отправляться на запад. «Если память меня не подводит, ты приказала мне отсрочить войну». Улыбка сошла с ее лица. «Прямо сейчас?» Только тогда она заметила его одежду. Ноги сан обтягивали штаны с кожаными вставками. На плечи был накинут плащ из соломы, который всадники использовали для защиты от дождя. Он собрался в путь». Она ждала, что Саньцзинь ответит ей, но он молча прошел на середину двора к столику из слоновой кости. Там лежала доска для игры в Го, усеянная черными и белыми камешками. Саньцзинь окинул взглядом расстановку незаконченной партии и поднял белую фишку. «Только что прилетел ястреб и принес сообщение с нашей границы с Киндией». Он опустил фишку на доску. «Мы потеряли деревню. Ее больше нет». Еще один набег?» – спросила Хэсина, и только потом осознала, как глупо прозвучали ее слова. Подвергнувшись набегу, люди теряли скот, быков и зерновые амбары. Иногда они теряли деньги, иногда жизни. «Но не деревни?» «Объясни, Цзинь». Ее охватили страх и недовольство собой. Недовольство, потому что она должна была отвечать, а не спрашивать». Страх, потому что она сомневалась, будут ли у нее эти ответы хоть когда-нибудь. Ее королевство слишком обширно. Сколько бы Хэсина ни училась, она останется слепа к происходящему на дальних рубежах. Ей всегда придется собирать информацию по крупицам. А как ты сама думаешь? В глазах Саньцзинья загорелся черный огонь. На месте деревни ничего нет. Ни скота, ни людей. Все исчезло без следа. Он взял в руку черный камешек и сжал его так, словно хотел швырнуть. Хысина инстинктивно сделала шаг назад, и пламя во взгляде ее брата погасло. Он положил камешек рядом с белым. Люди говорят, что это дело рок пророков. Дзинь, что ты не веришь мне? Хысина перевела взгляд на игровую доску, чтобы Саньдзин не прочитал в ее глазах сомнения. Да, пророков ненавидели за их дар. В былые времена из-за них пострадало бесчисленное множество людей. Стоило человеку подумать о мятеже, они доносили на него императору. Но была и другая причина, по которой эта ненависть передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. Ходили слухи, что пророки могут колдовать. Правда, никто не знал, как именно, все подробности были утеряны. Те немногие пророки, которых поймали за столетия, прошедшие со времен массовых гонений, точно не обладали магическими способностями. Иначе они наверняка бы воспользовались своей силой, чтобы избежать смерти от тысячи порезов. А теперь брат пытался убедить ее, что по вине пророков исчезла целая деревня. Заставить ее поверить, что магия реальна. Но это еще не все. Он утверждал, что пророки... «Помогают к Индии. Произнеси он нечто подобное на улице, страна погрузилась бы в хаос. Люди тут же поверили бы в то, что короля убили и без помощи Хесины. Внезапно все встало на свои места. Понимание накрыло Хесину и окатило холодом, от которого у нее, казалось, замерзли мысли. «Я вижу, что ты пытаешься сделать». Она отвела взгляд от настольной игры и посмотрела брату в глаза. «Тебе не удастся запугать меня. Что бы ты ни сказал, я не откажусь от поисков правосудия». «Пророки, никак не связаны с исчезновением деревни. Когда ты в последний раз встречал пророка?» «С Хысиной это случилось несколько дней назад, но что с того?» «Когда в последний раз хоть кто-нибудь видел пророка, чьи способности не ограничивались бы даром?» «Нет никаких колдунов, дзинь. Даже если они и существовали...» то не пережили гонений. А вот что действительно есть, так это песчаные бури и твоя вечная паранойя. «Ты думаешь, я боюсь за себя?» «Я...» Брат замолчал, подбирая слова. Его пальцы сжали рукоять меча так, что костяшки побелели. «Я не верю своим ушам». «А я своим. Ты просто бредишь». Кто-то из них должен был ошибаться. «Да». Ее брат грустно усмехнулся. «Видимо, так и есть». Скажи, как заставить тебя слушать? Забрасывать тебя цитатами из постулатов? Цитатами из постулатов? Хесина моргнула. Откуда он мог это знать? Как бы то ни было, поздравляю, проговорил Сандзин невеселым голосом. Уверен, что на коронации ты не станешь по мне скучать. Ну, если вдруг такое случится, Мэй будет там вместо меня. Она не поедет с тобой? У нее есть дела поважнее, например, прятаться в тени и приглядывать за одной неопытной королевой. «Я не нуждаюсь в ее опеке», — сказала Хесина отчасти, чтобы позлить Санцзиня, но в то же время потому, что знала, как много значит для него военачальница Мэй. У ее брата было огромное число последователей и почитателей, но мало друзей. Это единственное, что роднило их с Хэсиной. «У меня есть охрана. У меня есть...» «Кто?» — фыркнул Сандзинь. «Твой слуга?» «Прошло уже десять лет, Дзинь!» «Десять лет с того дня, когда отец усыновил близнецов. Десять лет, в течение которых брат мучил Хасину ревностью. Он обвинял ее в том, что она променяла его на Цаяне. Она обвиняла его в мелочности». Но чем больше она сближалась с Цаянем, тем сильнее отдалялась от Саньцзиня. Это заставляло ее задумываться. Неужели сердца всех людей были подобны сердцу ее матери? Неужели у каждого имелся лишь ограниченный запас любви, который приходилось делить, и не всегда равномерно? Она села на стул, вырезанный из слоновой кости, и положила меч на колени. От спора о войне они перешли к спору о Цаяне. Но, по крайней мере, эта битва была ей знакома. «Цаянь всегда вежлив с тобой. Даже после того, что Сань Цзинь сделал с ним на озере тем зимним днем. Тебе не обязательно любить его, Цзинь, но ты можешь его принять. Я не могу принять человека, которому не доверяю. Назови мне хоть одну вескую причину, по которой ты не доверяешь ему. Он плохо на тебя влияет». Саньцзин стиснул зубы, услышав, как Хасина фыркнула. Цаянь и плохо влияет. Она никогда бы не подумала, что кто-то может использовать эти слова в одном предложении. Это из-за него ты... Что? Забудь. Что ты хотел сказать? Саньцзин отвел взгляд. Ходила в квартал красных фонарей. Меч соскользнул с коленей Хасины. Она поднялась на ноги, не осознавая того, что делает. «Ты шпионишь за мной?» Она не спрашивала. Она утверждала. Сначала цитаты из постулатов. «Теперь это». Она ждала, что брат будет все отрицать. Но он не стал. «Только потому, что ты ничего мне не рассказываешь». Ничего удивительного. Зачем мне доверять маленькому мальчику, который лезет не в свое дело? Эти слова сработали. Ее брат развернулся так быстро, что Хасина даже не успела увидеть выражение его лица и зашагал прочь. Вот и хорошо. Она опустилась на стул и судорожно выдохнула. Ее накрыли сразу все эмоции, которые она пыталась сдержать. Раздражение, да как он смеет за ней шпионить? облегчение, ему неизвестно самое ужасное из того, что она совершила. И, наконец, бессилие. Он никогда не узнает, что она не доверилась ему ради его же блага. Не зная этого, он пойдет прямиком к конюшням и галопом поскачет прочь. Подумает, что ей все равно. А она не переубедит его, потому что не сможет догнать. Потому что не успеет сказать ему «береги себя». Хесина поднялась на ноги, взяла меч и повторила движение. Она тренировалась, пока на ее ладонях не появились волдыри. Раны на руках отвлекли ее от ран, оставшихся на сердце. Она могла подождать. Подождать, пока не назначат суд. Подождать, пока она не научится лучше владеть мечом. Но все, чего ей хотелось. Это сражаться. На мечах, а не на чувствах. С тем, кого она могла победить. С тем, кто не был ей братом. Они стояли на тюремном дворе. Солнце освещало заживающие царапины и желтеющие синяки на лице заключенного. Он удобнее перехватил рукоять деревянного меча. Рукава его тюремной формы были изорваны в клочья. Эсина тоже поправила руку, не обращая внимания на то, что на ладони выступил пот. Она не нервничала. Ей нельзя было нервничать. Этот заключенный станет ее представителем. Она не согласится ни на кого другого. Она вытянула меч вперед, чтобы определить расстояние, которое их разделяло. «Приготовься. Сделай вдох. Выжди несколько секунд. Пора. Она нанесла удар». Дерево ударилось о дерево, они повернулись друг к другу, и гравий полетел у них из-под ног. Хесина надавила своим мечом на клинок заключенного, чтобы оценить его силу, он напрягся. Его рукава задрались до локтей. Сделав вывод, что их силы равны, Хессина отступила назад и развернулась. Затем встала в стойку и атаковала еще раз. Их мечи снова скрестились». Выпад следовал за выпадом, и вскоре Хесина поймала ритм. Она предвидела удары противника и парировала их. Тучи заволокли небо, и тени исчезли. Первые капли дождя застучали по гравию, а через несколько секунд полил дождь. Ощутив новый прилив сил, Хесина перешла в наступление. Она нанесла удар снизу вверх, заставив противника раскрыться. Сделав шаг назад, он поскользнулся и раскрылся еще сильнее. Она зашла сзади и ударила справа. Он тяжело перехватил рукоять. Хосина чувствовала, что победа окружает ее. Она продолжила наступать и прижала заключенного к стене. Но когда она взмахнула мечом, ей в глаза вдруг бросились его узловатые запястья, костлявые грудь и ввалившиеся глаза, под которыми от бессонницы образовались темные пятна. Дождь сделал все это заметнее. В нашем мире равенство возможностей не является естественным порядком вещей, прошептал голос ее отца, поэтому его необходимо тщательно взращивать. Ее меч ударился о каменную стену. Деревянный клинок заключенного взлетел в ее сторону. Инстинктивно Хесина взмахнула мечом и вовремя отразила удар, но он был так силен, что ее плечо пронзило боль. Она обхватила свой клинок ладонью и попыталась оттолкнуть противника назад. Он отскочил в сторону, а когда снова метнулся к ней, как будто превратился в совершенно другого фехтовальщика. Он ударил один раз и прижал ее к стене. Ударил второй, и ее руки задрожали. После третьего удара рукоятка выскочила из пальцев Хасины. Ее меч пролетел через весь двор, ударился о стену и раскололся. Он поднял меч и прижал его деревянное острие к горлу принцессы. У нее закололо в груди, и она с хрипом вздохнула. Как так вышло? Почему она не распознала его истинные способности? Зачем он скрывал их? Кем был этот человек, называвший себя грабителем и умевший сражаться с такой силой и изяществом? Но вопросы поблекли, когда она осознала, что все это больше не имеет значения. Она проиграла. Дождь лил стеной. Он смешивался с болью поражения и пронизывал ее до костей. Все было напрасно. Она вышла из боевой стойки и замерла, ожидая, что заключенный последует ее примеру. Но он так и стоял, направив деревянный клинок на горло Хессины, растягивая мучительные мгновения ее позора. Наконец он опустил меч и вздохнул. «Ладно». Хессина посмотрела на него с изумлением. «Вы победили», — продолжил он. «Точнее, технически вы проиграли». «Ты свободно владеешь Янским?» «Что? Ты можешь говорить на нашем языке?» «Благие герои, неужели он в принципе умеет говорить?» «А, вы об этом?» Он почесал голову. «Я выучил его год назад. В тюрьме все равно больше нечем заняться». Кончики ушей Хасины покраснели. «Тогда зачем было все это?» Она помахала ладонью. «Я хотел, чтобы вы ушли». Пожал плечами он. Так вот, как я уже сказал, вы проиграли, но сделали это специально. Что? Почему? Подожди, я не проигрывала специально. Должен признаться, что сегодня я был не на высоте, и когда я раскрылся, вам показалось, что пользоваться этим нечестно. Заключенный сделал шаг вперед, и Хасина неловко отодвинулась. Мокрая одежда облепила его кожу. И сквозь рукава проступили рубцы старых ран. Стало заметнее, что черты его лица остры и четко очерчены, словно у лисы. У него были глаза юноши, но в них плескалась темнота, в которой таилась история побед и поражений длиною в жизнь. Она отошла еще на шаг назад. «Ты не ответил на мой вопрос. Почему ты дал мне шанс сразиться с тобой на дуэли?» Он остановился на расстоянии нескольких тростинок от нее. «Почему вы сражались со мной сами, а не выставили вместо себя кого-то другого? Почему не стали угрожать мне, когда думали, что проиграли?» «Мы так не договаривались». «Да, но я не ожидал, что вы будете так». Он разжал пальцы. На его ладони, исчерченной линиями, лежало что-то серебряное, формой напоминавшее стрекозу. «Ключ от всех дверей подземелий, снятый с веревочки, которая висела на поясе Хосины. Благородная». С ключом в руке он зашагал через двор. «Не стоит верить в идеалы. Ваши стоили вам дуэли». Он был заключенным. Она вот-вот должна была стать его королевой. Она могла приказать ему вернуться или еще лучше велеть, чтобы его выпороли за дерзость». Вместо этого Хесина побежала за ним по лужам, забрызгивая грязью подол рицуня. Когда они добрались до ступени, которые вели в подземелье, она спросила, «Значит, ты все-таки согласишься стать моим представителем?» «Вы поверите мне, если я скажу, что ваше поражение огорчило меня?» «Нет. У меня есть чувство, что вы даруете мне помилование. Так что я соглашаюсь помочь вам, чтобы обрести свободу». «Теперь вы верите мне?» Его догадка была верна, но... «Нет». «Тогда как вам такое объяснение? Мне любопытно». Темнота в подземном тоннеле была плотной, словно свиной жир, который время от времени растапливали факелы на стенах, образуя вокруг себя пятна света. «Погибший король», — продолжил заключенный, «обманутый народ, девушка, жаждущая узнать правду». У такой истории может быть как очень счастливый, так и очень печальный конец. Я хочу посмотреть, что произойдет. Ну как? Верите? Не обязательно отвечать настолько честно, пробормотала Хасина. Извините, у меня в голове эти слова звучали лучше. Так значит, это правда? Ты здесь, чтобы посмотреть, что произойдет? Ну и чтобы помочь, наверное. «Наверное». Она наступила ему на пятку, и он едва не упал. «Чтобы помочь». Он восстановил равновесие, потом бросил на нее взгляд через плечо. «Чтобы помочь». В полумраке его глаза напоминали сосуды с дождевой водой, отражающие свет и не пропускающие его вовнутрь. Но все же в них читалась печаль, которая никак не сочеталась с ухмылкой на его губах. Человек с таким взглядом улыбался бы, даже истекая кровью. Внезапно Хосину охватило раскаяние. Она хотела извиниться, что из-за нее он едва не упал, но он отвернулся, спрятав от нее и свои глаза, и улыбку. «Но если говорить по правде, я наношу вред чаще, чем помогаю». На самом деле это не имело значения. Она могла избавиться от его прошлого. Могла создать ему новую личность, новую цель. «Позволь рассказать тебе, кто ты», — сказала она, когда они уже подходили к его темнице. «Ты студент. Всю жизнь мечтал служить на благо королевству. Но по сравнению со сверстниками у тебя была очень тяжелая юность», — звучит не так уж и плохо. «И для тебя выиграть это дело...» — Единственный шанс получить допуск к основным экзаменам без предварительных испытаний. Заключенный потер ладонью затылок. — Понятно. — Кто ты? — спросила его Хэсина, словно была преподавателем. — Студент. — Кем желаешь стать? — Государственным служащим. Она одобрительно кивнула, но заключенного, видимо, что-то беспокоило. — Эм, а что я изучаю? «Ты изучаешь?» Она перебрала в голове все предметы, которым ее обучали, и выбрала тот, который ненавидела меньше всего. «Сельское хозяйство». «Сельское хозяйство». «Да. Она прикажет, чтобы ему передали ее учебники. Она лично расскажет ему про племенных овец и роль сои в севообороте». «Можно я предложу другой вариант?» — спросил заключенный, когда они остановились перед дверью в его камеру. Он отверг ее предложение. Это задело ее едва ли не сильнее, чем украденный ключ. Кстати, о ключе. Вы сказали, что короля отравили, продолжил он. В этот момент хасина потянулась к его руке, но заключенный уже подносил ее к замку. Их пальцы соприкоснулись. Что-то внутри нее вздрогнуло, как вздрогнула дверь, прежде чем распахнуться. Заключенный зашел в камеру и запер ее изнутри. «Может быть, я буду изучать что-нибудь, связанное с ядами?» – спросил он, протягивая ей ключ сквозь прутья решетки. «Например, медицину». Ее пальцы все еще горели от его прикосновения. Она постаралась взять ключ, не дотрагиваясь до его руки. «Хорошо, пусть будет медицина. Как только объявят суд, я дарую тебе помилование». Она доверяла ему не настолько, чтобы освободить сейчас же. Он кивнул, как будто полностью ее понимал. «А пока?» Хэсина не знала, как закончить предложение. Правосудие, которого она так жаждала, было у заключенного в руках. Это делало ее уязвимой, безрассудной. Ей хотелось умолять его, обещать все, что угодно, лишь бы он поклялся, что выяснит правду. Она заставила себя отодвинуться от решетки. «Кто ты?» «Студент». Я не об этом. Как тебя зовут? У меня много имен. Какое тебе нравится больше всех? Задумавшись, заключенный прикусил нижнюю губу. Акира, наконец произнес он. Акира, повторила Хасина, чтобы запомнить, а потом отвернулась. Она была обезоружена, но не побеждена. Увидимся в суде.